Аллан не стал дожидаться, пока за ним приедут. Посмотрел еще раз в мертвые глаза Эрда, погладил на прощание мокрую шерсть и быстро зашагал по крутому взлету улицы. Пересекая очередной переулок, он увидел, что из-под низких арок суетливо выскакивают горожане в однообразно серых накидках и почти бегут вверх по улице. При выходе на мостовую толпа стала гуще и перешла на шаг. Сырой воздух наполнился глухим топотанием, шорохом накидок, хриплым кашлем. Алан шел молча, как и все, и только изредка взглядывал по сторонам, ища вывеску харчевни. Его знобило. Хотелось выпить горячего. Масса людей перемещалась все медленнее и медленнее. Единое слитное движение нарушилось. Отдельные группы прижимались к стенам, Между ними текли ручейки и реки горожан, сливаясь и дробясь на рукава, обгоняя друг друга и отставая, закручиваясь в спирали и вовсе поворачивая обратно. Алан остановился посреди улицы, его толкали плечами и локтями, сбивая к стене дома. Он едва не упал, споткнувшись, а неподвижное тело, через которое все равнодушно переступали, и тут заметил громадного мужчину на целую голову возвышающегося над толпой. Его громадные глаза горели, как костры. Под крупным носом тяжелела челюсть. Мужчина рассекал толпу, словно клин, и Алан сообразил пристроиться за могучей спиной. Так они и шли, пока не уперлись в колонну экипажей, застывших поперек улицы впритык друг к другу. Здесь стояли и фургоны, и цистерны, и открытые платформы, Не ускоряя шага, широкоплечий запрыгнул на платформу и через мгновение был на другой стороне. Аллен замешкался, глядя, как иные карабкаются на высокие кузова, а иные подползают под экипажи, потом и сам последовал примеру ведущего, коротко остриженная голова которого мелькала далеко впереди. Через два квартала дорога опять перегородила цепь экипажей. Здесь стояли одни цистерны с черными гладкими боками, и Аллану пришлось встать на четвереньки, чтобы проползти у колес. Ладони и колени скользили по мокрым камням мостовой, один раз он упал на грудь и едва не расшиб нос. А впереди сквозь порядевшую толпу синела новая колонна фургонов. В самом центре ее чернел узкий проход, который загораживали два стражника с уже знакомым Алланом оружием на изготовку. Около них робкой цепочкой сутулилось несколько горожан. Последним, развернув плечи, стоял давешний ведущий. алан подошел к нему и молча поднял ладонь. «Новенький, что ли?» Тяжелым басом спросил ведущий, нависая над аланом Он был нереально громаден и заслонял собой весь город. Еще он был явно болен, белки глаз нестык затянула кровавая сетка нос посинел и опух губы запеккли с черной коркой давно в городе повторил гигант «С сегодняшнего утра тихо ответил алан что видел и еще ничего я успел поговорить только с одним сэрдом о, -о, -о, -о уважительно протянул гигант ты знаешь эрда И как он... Я не знаю, смешался Алан. Эрд умер. Дымная мгла затянула костры глаз. Голос дрогнул. Вот как... Я снова опоздал. «Держись за мной», — сказал он быстрым шепотом и шагнул к охранникам, которые только что двумя ударами свалили на мостовую, стоявшего перед ними горожанина. Стражники подняли оружие. Основание. Гигант протянул какие-то твердые квадратики. Стражники недоверчиво рассмотрели их с двух сторон и залаяли. Имя? Занятие? Зачем идешь? Ящен. Книжник. Грозно пробасил гигант. «По решению служителей Морта должен все видеть. Со мной друг». Не опуская оружие, стражники расступились, Алан и Шен протиснулись в узкий проход.